Глава в 2. Кремль и окрестности Вокруг Кремля всегда велось не меньше шепотков и кривотолков, чем ласточек вокруг его башен в погожий летний день. Что уж и говорить про нынешние времена, когда в крепости восьмой год сидят вожди мирового пролетариата. Парадоксы на каждом шагу. Взять хотя бы ту же Спасскую башню. Хоть она и носит еще имя Спаса, но стала уже символом чего-то другого. Друглавый орел еще венчает ее шатер, но куранты в полдень вызванивают интернационал, а в полночь вы жертвой упали. В городе ходит молва, что под Кремлем с неизвестными целями Расширяется паутина тайников, колодцев, подземных ходов слухов. Странные россказни циркулируют о жизни семейств Каменевых и Сталиных, о придворном большевистском пиите, п о с е л и в ш и м с я дверь в дверь с вождями в здании бывшего арсенала Демьяне Бедном, которого к а л а м б у р е вокруг его настоящей фамилии столичные литераторы называют Демьян Лакеевич Придворов. Странности и жути еще прибавилось, когда главного обитателя после его кончины забальзамировали и вынесли за крепостную стену в хрустальном гробу, тем на обозрение. Что за и з в и в ы воображения и как их совместить с материстической и а л философией, с тем же Энгельсом, что завещал свой прах развеять над океаном? Великие соборы Кремля закрыты, но купола их и кресты все еще пывают. Стоит только солнышку пробиться сквозь среднерусскую хмарь, переливаются в соседстве с множественными красными струями новых знамен и паучковыми символами перекрещенных орудий труда. Гордая итальянская крепость на вершине Боровицкого холма трижды сожженная с интервалами в двести лет ханом тахтамышем гетманом г а н с е в с к и м и императором наполеоном и снова п о д н я в ш а я свои шатры и ласточки на хвосты стен что тебя ждет в непредсказуемом мире три ролс ройса наркоматы обороны поначалу пересекли красную площадь как бы по направлению к воротам с паской башни однако Неожиданно проехали мимо, спустились к Москве-реке, обогнули крепость с южной и западной сторон, вкатились внутрь, через предмостную пузатую Кутапью башню. Такая тактика внезапных изменений маршрута была недавно разработана для предотвращения терактов. Тактика, прямо скажем, немудренная, построенная на вековечном «Береженого Бог бережет».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 Одевшись, немедленно отправился в наркомат, а оттуда в Кремль. По дороге в машине он ни с кем не разговаривал. Даже на верного Войновича старался не смотреть. Странные все-таки складываются нравы среди руководства. Взять отдельно некоторых людей, по мере удаления от горячки гражданской войны, то есть по мере взросления, если еще не старения, сколько выявляется малопривлекательных качеств.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 Он приложил перчатку к колбу. Курсанты школы в ЦИКа, несущие внутреннюю службу в правительственных помещениях, стояли по стойке смирно. На их лицах, где, по идее, не должно было быть написано ничего, читалось преклонение. Три легендарных командарма, сопровождение своих чуть приотставших помощников, по-старому адъютантов,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 Может быть, и заметил бы уже начавшееся расслоение и появление того, что впоследствии было названо партийной этикой, согласно которой кто-то кого-то мог назвать ы Николаем или Григорием, а другой обязан был подчеркивать свое расстояние от всемогущего Бонзы, употребляя отчество или даже официальное товарищ имя р э к Однако нам пока что соблазительно подчеркнуть, что все на «ты» и все свои». Семеновеховцы, а они, как все русские интеллигенты, любили подстегивать факты к сочиненным з а г о д е теориям, постарались бы очевидно отыскать в этой группе вождей приметы своей излюбленной ауры власти, и они, вероятно, легко обнаружили бы эти приметы в таких, скажем, пустяках, как некоторое прибавление телес, добротности одежд и непринужденности движений. Запечатленная государственность в складках лиц. Мы же, со своей стороны, можем все эти приметы отнести и к другим причинам, менее метафизического толка. А по поводу складок на лицах можем, хоть и не без содрогания, подвесить в о п р о с с ц такого толка, не ползут ли по ним проказой совсем еще недавние н е о г р а н и ч е н н а я ж е с т о к о с т ь И насилие. Когда военные вошли в зал, все к ним обернулись. «Как? Михаил, это ты? Вот так сюрприз!» С дешевой театральности воскликнул Ворошилов. Хотя всем давно уже было известно, что Фрунзе уехал из госпиталя и направляется в Кремль. Несколько человек переглянулись. Фальшивый возглас Клима как бы подчеркнул страннейшую и в некоторой степени как бы непоправимую двусмысленность, накапливающаяся вокруг Нарком Вейнмора. Председатель СНК Рыков предложил занять места. Рассаживаясь, члены Политбюро и приглашенные продолжали обмениваться репликами и заглядывать в бумаги, всячески стараясь подчеркнуть, что основное их внимание приковано не к Фрунзе, то есть не к нему персонально, не к нему как к больному человеку. Те, кто пожал ему руку при входе, старались не придавать значения своему наблюдению, что рука при обычной его крепости была чрезвычайно в л а ж н а а те, кто как бы случайно касался взглядом лица командарма, отгоняли мысль, что ищут в нем признаки ишемии. Между тем, с Фрунзе под всеми этими взглядами и в самом деле творилось что-то неладное. Боясь оскандалиться, он попытался под прикрытием папки с бумагами достать из кармана и проглотить очередную таблетку, Но отказался от этой мысли и, повернувшись к Шкирятову, спросил, «Где же Сталин?» «Шкирятов. Бог шельму и именем метит. Весь поддался вперед, весь к фрунзе. Глаза его будто пытались влезть поглубже в командарма. На широком лице отразилась исключительная фальшь». что сделало еще заметнее его природную асимметрию товарищ сталин просил его извинить он как раз заканчивает прием кантонской делегации фрунзе почувствовал боль напомнившую ему сентябрьский приступ в крыму боль была незначительная но страх что за ней последует другая более сильне и что он оскандалится перед политбюро больше того Тут вдруг впервые как бы выкристаллизовалось, даст увести себя под нож. Этот страх будто выбил пол у него из-под ног. Геометричность мира стремительно расплывалась. Он еще попытался ухватиться за политически мотивированное недоумение. Странно. Кажется, он шлихт уже обсудил все вопросы с генералиссимусом Ху-Хань-Минем. Шкирятов быстро пододвинул ему стакан воды. — Что с тобой, Михаил Васильевич? Фрунзе уже не заметил знака, поданного Рыковым другим участникам совещания. Дескать, оставьте его в покое. Не очень отчетливо он осознал, что по заранее утвержденной повестке дня первым стал говорить Тухачевский. На повестке дня было детище Фрунзе, военная реформа, то, чем он гордился больше, чем штурмом Перекопа. Согласно этой реформе, РККА, хоть и сокращалась на 560 тысяч войск, но становилась дважды мощнее и трижды профессиональнее. Водилось смешанное кадровое и территориальное управление, принимался закон об я з а т е л ь н о й военной службе, а также устанавливалось долгожданное единоначалие, то есть отодвигались в сторону политкомиссары, эти постоянные источники демагогии и неразберихи. Военная реформа окончательно устраняла партизанщину, закладывала основу несокрушимости боевых сил СССР. Голова Фрунзе упала на стол, произведя странный, Неодушевленный звук, заставивший вздрогнуть весь могущественный совет. Он тут же встал и попытался выйти. Однако на полпути к дверям, прижав платок к рту, закачался. Платок окрасился кровью и нарком Вейнмор осел на ковер. Курсанты охраны, явно не вполне обученные, как выступать в таких обстоятельствах, заметались по залу, кто к телу, кто к окну, кто к телефону. Но тут же, то есть почти немедленно, появился отряд санитаров с носилками. Трудно сказать, были ли эти носилки составной частью медицинского обеспечения заседаний Политбюро, или их туда доставили специально, к этому дню. В создавшейся панике даже и посторонний внимательный наблюдатель мог бы растеряться и не заметить более чем странных взглядов, которыми обменивались некоторые участники совещания. впрочем и о бы вскоре привел себя трагический возглас Ворошилова. Крым не помог Михаилу. Тогда среди возникшего вокруг лежащего тела сугубо сценического движения любой двор, особенно в период Междуцарствия, напоминает театр, и Кремль не был исключением, наблюдатель услышал бы ядовитый шепоток Зиновьева. Зато он помог Иосифу. Трудно сказать, услышали ли эту фразу все присутствующие. Несомненно, однако, что до самого Сталина она дошла. Он появился незаметно, выйдя из маленькой, сливающейся со стеной дверцы, и беззвучно прошел через зал в своих мягких кавказских сапожках. Обойдя вокруг стола и особенным образом обогнув Зиновьева, У последнего в этот момент возникло ощущение, что мимо проходит кот, камышатник. Сталин приблизился к носилкам. В этот момент в Рунзе делали инъекцию камфоры. Он очнулся от обморока и тихо простонал. Это нервы, нервы. Носилки подняли. Сталин на прощание притронулся ладонью к плечу наркома. Нужно привлечь лучших медиков, — произнес Сталин, — Бурденко, Рогозина, Градова. Партия не может себе позволить потерю такого сына. «Рев прав», — подумал Зиновьев. «Этот человек произносит только те фразы, которые хотя бы на миллиметр поднимают его выше нас всех». сталин п р о ш л к столу и сел на свое место и это место одно из многих почему то вдруг оказалось центром овального стола то ли опять же по законам драмы как на появившегося в поворотный момент то ли по другим причинам однако именно на сталина смотрели оцепеневшие члены политбюро и правительства было очевидно что при всех двусмысленных толках вокруг болезни фрунзе р у ш е н и е могучего полководца внесло подсводы Кремля мотив рока и мглы, как будто валькирии пролетели. Старин минуту или две смотрел в окно на проходящие по октябрьскому небу безучастные облака, потом произнес. Но дерево жизни вечно зеленеет. Товарищи с солидным стажем эмиграции вспомнили, что эту строчку из Фауста любил повторять и незабвенный Ильич. — Давайте продолжим! — мягким жестом Сталин предложил вернуться к повестке дня. Под вечер того же дня многочисленные гости съезжались на дачу профессора Градова в Серебряном б о р у Готовился русско-грузинский пир. честь сорока пятилетия хозяйки Мэри Вахтанговны. Из Тифлисы приехали старший брат виновницы торжества Галактион Вахтангович Гудяшвили и два племянника, сыновья сестры Атари и Нукзар. Никто, разумеется, не сомневался, что тамодой за праздничным столом будет Галактион. Крупный, роскошный кавказец всегда полагал, перы гораздо более существенной частью жизни, чем свою работу, весьма почитаемого у горы царя Давида фармацевта. Грозы революции, крушение недолговечной грузинской независимости, даже прошлогодний мятеж, свирепо подавленный чекистами Блюнкина, не отразились ни на внешности, ни на мироощущение этого среднеземноморского человека. каждое появление которого, казалось бы, обещало начало итальянской оперы или, по крайней мере, добрый флакон любовного напитка. Ну уж, конечно, не с пустыми руками прибыл серебряный бор дядюшка Галактион. Для того, между прочим, и племянников взял, бездельников, чтобы помогли транспортировать к праздничному столу три бочонка вина из заповедных подвалов, к л а р е т т и полдюжины копченых поросят, Три оплетенных четверти, душистой и свежей, как поцелуй ребенка — это Лермонтов, моя дорогая, чачи, мешок смешанных орехов, мешок инжира, две корзины с отборными от ж а р с к и м и мандаринами, корзину румяных груш, похожих на груди юных гречанок, без этих груш как мог я появиться перед сестрой? Горшок с о т ц и в и размером с древнюю амфору. Два ведра лобио, ну и некоторые приправы. Аджика, шашмика, т к и м а л и ш мекали. В общем, разные мелочи. Немедленно по прибытии дядя Галактион отправился инспектировать приготовление к пиру и был весьма впечатлен запасами хозяев. Тут были и водки, и коньяки. Всевозможные заливные закуски, а также совсем было уж забытые, но появившиеся вновь в угаре Непа такие деликатесы, как анчоусы, с е л ь д и з а л о м радующий душу развал грибочков, огурчиков и помидорчиков, сыры несколько видов, от целомудренного форпоста Голландии до растленного р о к ф о р а а также сам вельможный осетр. В духовке томилось ко всеобщему удовольствию седло-барашка. «Мэри, любимая, поздравляю сестру! Вот это НЭП, милостивые государи, лучшая новая экономическая политика, это старая экономическая политика, а лучшая политика — это к чертовой матери всякая политика!» Так возгласил т е п л и с т к и й ф а л ь с т а в Большинство собравшихся уже гостей рассмеялось, а молодой поэт Калистратов, который все интересовался, где же младшая дочка Градовых Нина, прочел из Маяковского. Спросили раз меня, вы любите ли Непп? Люблю, — ответил я, — когда он не нелеп. Не все были, впрочем, в безмятежном настроении в этот вечер. Средний сын Градовых Кирилл, только весной окончивший университет, историк-марксист, сердито передернул плечами при политически бестактной шутке своего дяди. — Терпеть не могу все эти ухмылочки и рифмовочки вокруг НЭПа, — сказал он Калистратову. — Им все кажется, что это наш конец, а ведь это только лишь надолго, но не навсегда. на мой век надеюсь хватит вздохнул беспутный к о л и с т р а т о в и не тратя времени устремился к буфету кирилл прямой бледный и серьезный в убогой косоворотке похожий на прежних фанатиков подполья выделялся среди нарядных гостей если бы не боялся он обидеть мать давно бы ушел в свою комнату и засел за книги чертовнэп все бывшие сгукарекали иммиграция следит с придыханием, решили, что и впрямь можно повернуть историю вспять. Ну хорошо, с дядей Галактиона многого не спросишь. Отец вообще живет так, будто политика не существует. Типичный вариант спеца, мама вся о своих ш а п е н а х молится украдкой, все еще обожает символистов. Ветер принес издалека песни весенний намек. Однако и наше ведь поколение чем-то уже тронуто т л и т в о р н ы м Даже брат, красный комбрик. а Веронике уж и говорить нечего. Возмущение юного пуританина можно было легко понять при взгляде на его родителей. Они не вписывались в революционную эстетику в той же степени, в какой их хлебосольный московский стол не совпадал с прескурантом какой-нибудь советской фабрики кухни. Красавица Мэри в длинном шелковом платье, с глубоким вырезом, с ниткой жемчуга на шее, пышные волосы, поднятые вверх и з а в я з а н ы античным узлом. Под статьей сам профессор, п я я т и д е с т и л е т н и й Борис Никитич Крадов, совсем натяжелевший еще мужчина, в хорошо шитом и ловко сидящем костюме с аккуратно подстриженной бородкой, которая хоть и не вполне гармонировала с современным галстуком, Была, однако, необходима для продолжения галереи великих российских врачей. В праздничный вечер оба они выглядели по крайней мере на 10 лет моложе своего возраста, и всем было ясно, что они полны друг другу нежности и привязанности в лучших традициях недобитой русской интеллигенции. Гости Градовых в основном тоже принадлежали к этому племени, ныне объявленному прослойкой, на манер п о с т и л ы между двумя кусками ковриги. В начале вечера все они с очевидным удовольствием толпились вокруг друга дома, ученого-физика Леонида Валентиновича п у л к о в о только что вернувшегося из научной командировки в Англию. ю н о посмотрите на Леонида! Ну, сущий англичанин! Ну, просто Шерлок Холмс!» «А нет!» настоящим англичанином вечера вскоре был объявлен другой гость писатель михаил афанасьвич е булгаков у того даже монокль был в глазу впрочем вероника помогавшая свекрови принимать гостей не раз ловила на себе не очень то английское то есть не ахти какие сдержанные взгляды знаменитого литератора послушайте верочка Обратилась к ней Мэри Вахтанговна. Вот, пожалуй, только в этом обращении и проявлялись традиционные семейные банальности. Трение между свекровью и невесткой. Последняя всех просила называть ее Никой, а первая все как бы з а б ы в а л о с ь и звала ее Верой. «Послушай, душка, тоже, прямо скажем, обращенница, из какого т и ф л и с с к о г о сауна к нам пожаловала?» «Где же твой муж, моя дорогая?» Вероника пожала великолепными плечами, да так, что Михаил Афанасьевич Булгаков просто сказал «О!» и отвернулся. «Не знаю, мамам». Ей казалось, что этим мамам она парирует Верочку, но Мэри Вахтанговна, похоже, не замечала. В таком адресе ничего особенного. Утром он сопровождал главкома в Кремль. Но должен был бы уж вернуться часа три назад. «Хорошо бы вообще не вернулся», — подумал проходящий мимо за п о к а л о м вина Булгаков. «Пью за здравие, Мэри, милой Мэри моей! Тихо запер я двери, и один без гостей пью за здравие, Мэри!» — возгласил какой-то краснобай. Начались стихийные тосты. Дядя Галактион стал шумно протестовать, говоря, что тостам еще не пришел черед, что произнесение тостов – это высокая культура, что русским с их варварскими наклонностями следует поучиться у более древних цивилизаций, делавших утонченные вина уже в те времена, когда скифы только лишь научились жевать дикую коноплю. В общем, началось было шумное хаотическое веселье, именно такое состояние, которое и позволяет потом сказать «вечер удался», когда вдруг за окнами взорвалась шутиха. Другая забил барабан, и послышались молодые голоса, скандирующие какую-то синеблузу ю чушь вроде «Революции семь лет, отрицаем мир котлет». Революция пылает, власть семьи уничтожает. Это и были синеблузники. Последнее увлечение младшей градовой восемнадцатилетней Нины. Гости высыпали на крыльцо и на террасу, чтобы посмотреть представление маленькой группы из шести человек. Начинаем спектакль Буф под названием Семейная революция объявила, заводила и тут же прошлась колесом. Заводилой как раз и была Нина, унаследовавшая от матери темную густую гриву, в данный период безжалостно подрубленную на пролетарский манер, а от отца – светлые, исполненные живого позитивизма глаза, и взявшая от остального мира столь восхищавшего всю ее юную суть, такую сильную дозу юного восхищения, что она сама порой казалась не каким-то о т д е л ь н ы м имя Рек-существом, а просто частью этого юного, восхитительного мира в ряду искрящихся за соснами звезд и стихов Пастернака и башни Третьего Интернационала. Искрометному этому существу предстоит сыграть столь существенную роль в нашем повествовании, что нам, право, не доставляет никакого удовольствия сообщение о том, что акробатическая фигура с которой она появляется на этих страницах завершилась довольно неудачно падением и даже несколько нелепым приземлением на пару ягодичек к счастью достаточно упругих вообще весь буф оказался каким то чертовски нелепым и почти халтурным если к этому еще не добавить его бестактность здоровенная аясина п р о л е т а с к и й друг профессорской дочки семен строила Накинув на свою юнгштурмовку какую-то несуразную лиловую мантию, а б а ш к у вбив малиновый цилиндр, деревянным голосом зачитал. «Я профессор Ретроград, у меня большой оклад, на виду у всей страны я тиран своей жены». Остальные участники труппы построили за его спиной довольно шаткую пирамиду и стали выкрикивать. По примеру, Калантай, ты жене свободу дай. н а ш и мэри Бунту радов, принимает баррикаду. Обнажив черты чела, говорит, долой обузу. Я свободная пчела, удаляюсь к профсоюзу. Каждый восклицательный знак, казалось, вызывал все новые опаснейшие колебания. И гости следили не за дурацким текстом, а за столь шатким равновесием. В конце концов, пирамида все-таки рухнула. Никто, к счастью, не пострадал, но возникла ужасная неловкость, возможно, даже и не от бездарности зрелища, а от подспудного ощущения фальшивости этого бунтарства. Так или иначе, но синие блузы были на стороне правящей идеологии, а собравшиеся у Градовых либеральные буржуа всегда полагали себя в оппозиции. «К столу, господа! К столу, т о в а р и щ е й закричал дядя Галактион. Вдохновленные этим призывом, Атарий Нокзар запели что-то грузинское и закружились в л е з г и н к е вокруг Нины. Провал семейной революции подействовал на Нину, видимо, не менее сильно, чем на ее т е с к у Заречную. Провал сочинения т р е п л е в о внутри сочинения Чехова. Нина, впрочем, не была еще так сильно огорчена превратностями жизни, как ее т е с к а и поэтому, быстро забыв о пролетарской эстетике, нырнула к своим древним истокам, то есть встала на цыпочки и пошла мимо кузенов грузинской павой. «Это, кажется, твое лучшее произведение», — сказал о ней ее отцу физик п о л к а о В суматохе рассаживания вокруг огромного стола два старых друга отошли к окну, за которым сквозь сосны просвечивало светлеющее над близкой Москвой небо. «Ну как тебе это все после Англии?» — спросил Борис Никитич. Леонид Валентинович пожал плечами. «Я уже неделю дома, Бо. И мне уже Оксфорд кажется странностью. Как они там могут без всех этих наших...» хм, ну, словом ну Без этого возбуждения. Скажи, Леня, а тебе не хотелось остаться? Ведь ты холостяк. я к а р е й так сказать, у тебя здесь нет, а научные возможности там несравненно выше. Пулково усмехнулся и хлопнул Градова по плечу. а Вот что значит хирург сразу находит болевую точку. Знаешь, Бо...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 Ребята у нас хорошие, но, как-то н е понимаешь ли, слишком увлеклись. Хм, ну, другим делом. Никто не продолжил семейную традицию. Никита, наконец, увидел отца и пошел к нему через гостиную, деликатно освобождаясь от повисшей на левом плече сестры, мягко отодвигая трусящую с вопросами по правую руку Веронику.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 Из отрочества он сразу шагнул в эти проклятые события, и больше с ним нельзя уже было говорить иначе, как всерьез. «Э, но ты, надеюсь, останешься с матерью? Да, да. Никто из гостей, а уж тем более виновница торжества, не удивился неожиданному отъезду хозяина в сопровождении красавца-офицера. Выдающегося хирурга нередко вызывали в самые неподходящие моменты. Только шепотки поползли. Кто-то там гикнулся наверху, но вскоре они были вытеснены мощным ароматом жареного со специями барашка. «На рентгеновских снимках, господа, то есть, простите, то э, словом, уважаемые коллеги, мы, конечно, видим отчетливый эффект ниши в стенке дуодинум». Однако есть основания предполагать, что мы здесь имеем дело с интенсивным процессом рубцевания, если не вообще зажившей язвой, что до кровотечений последнего времени, то они, мне кажется, были следствием поверхностных изъязвлений стенки желудка с результатом застарелого воспалительного процесса. И именно такое впечатление у меня сложилось при пальпации.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 Мартынов, Плетнев, Бурденко, а б р о с о в Ланг, только что подъехал Градов, ожидался знаменитый казанский профессор Вишневский. Присутствовали на консилиуме и несколько лиц, хоть и облаченных в белые халаты, но явно не имевших к медицине прямого отношения –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 Вдруг оборвал его Рогозин, ведь это необычный больной. — Не прерывайте! — вдруг разозлился рыхлый Ланг и хлопнул ладолью по столу. — Для меня все больные обычные. — Могу я осмотреть наркома? — шепотом спросил Борис н и к и ч доктора Очкина. Пока они шли по коридору, за ними непрерывно следовал комполка Войнович. Возле дверей наличные клетки стояли красноармейцы. В смежной с палатой Фрунзе комнате профессор Градов заметил висящую на вешалке шинель нарком в о е н м о р а четыре ромба в петлицах и большая звезда на рукаве. Между тем на даче, в Серебряном бару, происходил один из парадоксов революции. Крик сезона «Танец через тон» восхищал буржуазный п о ж и л а ж и возмущал передовую молодежь. «Нахрена нам это д е к а д ы ч н о заявил, например, Нинин друг, Марьяна Рощинский, Молотчага, Семен Строила. Эту трясучку капиталисты изобрели, чтобы рябчиков с ананасами растрясать, а п р о л е т а р и а т а она без пользы. «Да там как раз п р о л е т а р и а т т и чересторит», з сказал недавний путешественник п о л к а о проехавший после Оксфорда пол Европы. Мальчишки и девчонки из низов, да и прочие, всяк кому не лень. Западная блажь! отмахнулся с т р о й л а здоровенной ладонью с некоторой даже вельможностью. «А вы, друг мой, что же, б а р у н и собираетесь внедрять в пролетарский быт Камаринского?» повернулся к спорившим, вспыхнувшим моноклем Михаил Афанасьевич Булгаков. «Само издевательство!» «Нет, нет и нет!» горячо вступила из-за друга восемнадцатилетняя Нина. «Революция создает новую эстетику, будут и новые танцы, похожие на старую маршировку», – невинно спросил аспирант на кафедре ее отца с а в а Китайгородский, воплощение интеллигентности и хороших манер. «Не нужно провоцировать», – прогудел с т р о и л о не глядя на спеца, – «но д а в а я явно понять именно ему». чтобы не зарывался, чтобы не очень-то пялился на Нинку. Девка принадлежит победителям. «Товарищи, товарищи!» — вскричала Нина. Ей так хотелось, чтобы все зажигалось от одного огня, а не так, чтобы каждый тлел по-своему. «Ну, подумаешь, чельстон, такая ерунда. Но что нам это с наших-то высот? Мы можем быть снисходительными. Мы можем даже танцевать его». Ну, как пародию, что ли? Рывком повернувшись, все движения обрывистые, угловатые, лев, новая эстетика, накрутила патефон, пустила заново пластинку «Момма байми, а ела в бонет!» Схватила Степу Калистратова, потащила «Даешь пародию!» Пародия, пародия петухом загоготал поэт, с величайшей охотою стал выбрасывать ноги от коленей в бок. выказывая таким образом полную осведомленность и распахивая классный пиджак специально для сегодняшнего дня, выкупленный из ломбарда. Но и Нина тоже не отставала с наслаждением, пародируя декадентский танец, приплывший под российские хляби из Джорджии Южной Каролины, от тех людей, что никогда таких слов, как «декадентс», не употребляли. Вскоре все уже пресали, все пародировали, даже дядюшка Галактион. При всех семи пудах своего жизнелюбия, не говоря уже о гибких джигитах-племянниках, и даже и сама именинница, не без некоторого ужаса поднимая тяжелый шелк до своих слегка суховатых колен, полы на старой даче ходили ходуном. Нянюшка из кухни поглядывала в страхе. Собака лаяла в отчаянии. «Может быть, старый мир и обречен, но дача рухнет прежде». И даже камбрик, и даже камбрик, влекомый соблазнительной своей женою, п ы ш а щ е й клубничным жаром Вероникою, сделал не менее дюжины иронических па, и даже исполненный, презрение строило, бухал хоть и не в такт, но с хорошим остервенением, и только лишь строгий марксист Кирилл Градов остался верен своим принципам, демонически глядя с антресолей на рисущуюся вакханалию. — Перестань ты бучиться, Кирка, — сказал ему старший брат, поднимаясь на антресоли с бутылкой в правой руке и двумя рюмками в левой. — Давай выпьем за маму. — Я уже выпил достаточно, — буркнул Кирилл. — Да и ты, кажется, выпил предостаточно, товарищ комбрик. Никита, поднявшись лишь до половины лестницы, начал отступление вниз, изображая комический афронт. — Ну ч т т о за тип этот Кирюха стоит там наверху как член военной прокуратуры? Камбрик и в самом деле выпил не менее шести полных рюмок водки, да еще два-три стакана грузинского вина. Только после этой дозы напряжения прошедшего дня стало отпускать его. В начале вечера он казался себе каким-то призраком, чем-то вроде посыльного жандарма под занавес в ревизоре, с той только лишь разницей, что при виде него никто не впадал в ступор, а напротив все живостью, необыкновенной, как бы обтекали его скованную фигуру. Он сделал несколько телефонных звонков в штаб, и в наркомат, и только лишь узнав, что Фрунзе полностью пришел в себя и чувствует себя хорошо, присоединился к пирующим. Некоторое время он еще смотрел на всех со странной улыбкой, ощущая себя среди гостей и родственников как бы единственным реальным человеком, представляющим единственный реальный мир, мир армии. Потом алкоголь, вкусная еда, веселый шум, чертов через тон, Пышущая жаром молодости и успеха красавица, принадлежавшая ему и только ему, все это сделало свое дело, и Никита забыл про свои ромбы и нашивки на рукаве, став вдруг обычным двадцатипятилетним молодым человеком. Взялся бродить с рюмкой по всем комнатам, вмешиваться в разговоры, хохотать громче других над анекдотами, крутить вокруг себя ловкую сестренку. Вот и буржуазную пародию рванул. И брата Буку попытался расшевелить, пока вдруг не увидел свою великолепную жену, смеющейся в окружении нескольких мужчин. Мерзейшая мысль тут посетила его. Собачья свадьба вокруг Вероники, и он внезапно понял, что дичайшим образом пьян. И вот тут еще по соседству прорезался из шума гадкий голосок из пятого юнца у с лиловыми подглазьями. Нас водила молодость в с а б е р н ы й поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед. Он хорошо знал этот тип штабных кокаинистов из богемы. Губки и носик вечно вздуты, раздражены, сродни каким-то ботаническим присоскам. Вот именно такие дурили головы, с т и ж к а м и и белым порошком. Кому? Вот именно, нашим девушкам. Тянули наших девушек в штабные закоулки, романтики. Оскверняли наших девушек в чуланчиках, в плотяных шкафах, даже в сортирчиках. Наших девушек растаскивали. Употребляли их на диванах, за диванами, на роялях, на бильярдных столах, под роялями, под столами. в подвалах на крышах наших девушек среди гнили и огромленных парников а потом подсовывали их комиссарам ч е к и с т а м всякой сволочи наших девушек бестужевок смолянок под хор штабной швали да еще с гитарками с бумажными цветками в кудрях молодость революция он еще понимал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 «Вообразите, комбриг, бывал!» — запальчиво вскричал юнец. Он, кажется, охотно принимал вызов. Белые глаза, дергающаяся щека. Юнец был, по крайней мере, ничуть не моложе комбрига. Я участвовал в штурме. «Ага!» Никита плотно взял его за плечо, близко придвинулся. «Значит, и расстрелы видели!» — Видели, как мы матросиков десятками, сотнями выводили в расход? — Они тоже нас расстреливали. Юнец пытался освободиться из-под руки комбрига. — В крепости был белый террор. — Неправда! Вдруг завопил Никита, да так грозно, что все вокруг затихло, только мяукащий негритянский голосок долетал с пластинки.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 Даже и в распростертом под пальцами врача положении сходила магия власти. Появлялась здорная мысль, может быть, у этого все как-нибудь иначе, может быть, желудок у него переходит в перекоп. Пальпируя треугольник над двенадцатиперстной кишкой и проходя через порядочный жировой слой,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 Тоном чрезвычайной серьезности было сказано «Пожалуйста, профессор, зайдите вот сюда, вас ждут», тем же тоном сопровождающему Войновичу, а вас, товарищам к полка, там не ждут. В кабинете заведующего отделением две пары глаз взяли его в клеще. Белые халаты поверх суконда гимнастерок н е н а о т у не прикрывали истинной принадлежности ожидающих.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 Медленно подчеркивая каждое слово, произнес тот, кого Борис Никитич почти подсознательно определил как з а п л е ч н ы х дел мастера, расстрельщика. «В политбюро, кажется, еще нет врачей», — ответил он п р и н е п р и я т н е й ш е м тоном. «Для чего, в конце концов, меня вызвали на консилиум?» Расстрельщик впился немигающими глазами в лицо, почти нестерпимо.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 Чекист извлек из портфеля объемистую папку, без всякого сомнения, досье «Личное дело Государственного политического управления» на профессора Б. Н. Градова. Давайте уточнять, Градов, почему вы ни разу не указали в анкетах, что ваш дядя был товарищем министра финансов в Самарском правительстве? Не придавали этому значения? Забыли? И парижский адрес его вам неизвестен, улица Бажерар, номер 88. И ваш друг, полково, не навещал вашего дядю. А вот скажите, встречались вы с самим профессором Устряловым? Какие инструкции привез он вам от вождей эмиграции? Семь этих вопросов подобны были мощным ударам кнута, и только после седьмого наступила пауза.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 а стало быть, увы, чисто механически к вашим детям. При всем огромном уважении к вашему врачебному искусству особенно важно, чтобы ученый с таким именем занял правильную позицию, показал, что ему не безразличны судьбы республики, что он сердцем, сердцем с нами, а не холодным расчетом буржуазного спеца. И вот в таком важнейшем деле как спасение нашего героя командарма ф р у т захотелось бы видеть что вы не прячетесь в пусты ложного объективизма не отстраняетесь борис никич т опускал голову бесповоротно праздновал труса в конце концов пробормотал я и не говорил что хирургическое вмешательство противопоказано мягко обласкивающее его плечорука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 придерживая хлопающий по бедрам планшет, стремительно сбегал по лестнице навстречу только что подъехавшим Базилевичу и двум его помощниками штаба Московского военного округа. «Разрешите доложить, товарищ Базилевич, нарком принял решение идти на операцию. Предложение Политбюро подкреплено большинством консилиума. Сейчас уже идет подготовка».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 В полуночи добрая половина гостей, то есть респектабельная публика, разъехала из дачи Градовых, что навело неиссякающего Тамаду г а л к т и о н а Гудяшвили на новые грустные размышления о природе старших братьев россиян. С печалью я смотрю на этих москвичей. Какие-то, понимаешь, с т а р е слишком европейцы, прямо такие немцы, не умеют гулять.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 «Только один раз, мэри дорогая, ты знаешь, это не хуже меня». Молодежь сгрудилась на кухне и г о л д е л а как кинта на базаре, спорила по вопросам, осточертевшей всем народом среднеземноморского бассейна мировой революции. Споры эти вспыхнули как бы стихийно, однако никто не сомневался, что они вспыхнут. Было бы странно, если бы в конце концов не были забыты все второстепенности. Флирты, вино, анекдоты... Поэзия, театральные сплетни, если бы не вспыхнул на кухне, вот именно, непременно на кухне, среди немытых тарелок, характерный для интеллектуальной, партийной и околопартийной молодежи спор на политические темы. Страстные революционеры тут были, разумеется, в полном, подавляющем большинстве. Однако сколько голов, столько и разных путей для скорейшего достижения счастья человечества. Органов пока эта молодежь не так уж боится, ибо полагает ЧК ГПУ отрядом своей собственной власти, а потому можно и голосовые связки надрывать, и руками размахивать, и не скрывать симпатии к различным фракциям, к троцкистам ли с их перманентной революцией, к а к о й н и б у д ь до сего вечера неизвестной платформе Котова-Усаченко, к антибюрократической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 п р о х о д я щ а е по студенческим аудиториям того времени. Пора покончить с НЭПом, иначе мы задохнемся от сытости. Социализм погибнет без поддержки Европы. Ваша Европа танцует Чарльз Стон. Лев – это фальшивые революционеры, снобы, эстеты. Бухарин поет под дудку кулаков. Слышали, братцы, в Мюнхене появилась партия национал-большевиков. Нет предела мелкобуржуазному вздору. Почему от народа скрывают завещание Ленина? Сталин узурпирует власть. Вы плететесь хвосте троцкизма. Лучше быть хвосте у льва, чем заднице у сапожника. В старое время за такое бы по морде! Время было пока еще новое, и обошлось без мордобоя, хотя Ниночкин, пролетарский друг Семен Савельич Строила, не раз вожделенно взвешивал в руке непочатую банку царских рыжиков. Автоматически растирая щеткой кисти рук и предплечья, профессор Градов старался не смотреть на коллег. впрочем и остальные участники операции греков рогозин м а р т ь я н о в и очкин мылись молча и самоугубленно л никому и в голову не приходило этой ночью демонстрировать какие либо излюбленные профессорские штучки юморокли мычание ли оперной арии хмыканье фукаье н все эти чудачества до которых всегда были о х о ч и московские светило столь обожаемые среднем полностью женским хирургическим персоналом. Никогда еще в этих стенах не проходили антисептическую обработку одновременно пять крупнейших хирургов, и никогда еще здесь не было такого напряжения. Из операционной вышли с анестезиологи, доложили, что дача наркоза прошла нормально. Больной заснул. Градов, которому п р е д с т о я л начать, то есть открыть брюшную полость наркома, Распорядился, чтобы ни на минуту не прекращался контроль пульса и кровяного давления. Подготовлены ли все стимуляторы сердечно-сосудистой деятельности? Это главный аспект операции. Он уже держал на весу руки в резиновых перчатках, когда Рогозин, тоже закончивший обработку, попросил его на секунду в сторону. Что с вами, Борис Никитич? Все в порядке. пробормотал Градов. «Вы мне сегодня не нравитесь, дорогой. У вас дрожат лицевые мышцы. У вас, кажется, и пальцы дрожат». «Нет, нет, я в порядке. Помилуйте, ничего м н е не дрожит. Не стоит права перед началом операции. Как-то странно. Не очень-то этично». «Да-да», — проговорил Рогозин, как бы разглядывая его лицо, складку. у за складкой, пожалуй, вам не стоит, мой дорогой, непосредственно участвовать. Будьте рядом на случай чего-нибудь непредвиденного, а мы н а ч н е м помолясь. Боже, подумал Градов, не участвовать в этом. Ничего толком не понимая, замороченный и растерянный, однако уже о т с т р а н е н н ы й от этого о с в о б о ж д е н н ы й он пожал плечами, стараясь не выказать своих эмоций. Что ж, вы начальник, «Прикажете размыться?» «Э, «Нет, батенька», – жестко проговорил Рогозин. «Начальников здесь нет. Мы все, и вы тоже равноправные участники операции. Будьте наготове». Градов сел на диван в углу предоперационной, откинул голову и закрыл глаза. Он уже не видел, как четверо хирургов Держа на весу обработанные руки, будто жрецы какого-то древнего культа проходили, з а м а т о в о е стекло. К концу ночи молодежь, персон не менее дюжины, отправилась на берег Москвы-реки. Под ногами хрустели льдинки мелких лужиц. Меж соснами в прозрачном космосе еще пылали звезды. Стоял и месяц, золотой и юный, ни дней не знающий ни лет я слышал он читал это недавно в доме архитекторов сказал степан к а л и с т р а т о в а помнишь там же вскриала ч нина никогда не забуду этот голос я буду метаться по табору улицы темной заветкой ч е р е м и х и в чернойрессорной карете закапором снега за вечным замельничным шумом семен ты слышишьема Она как бы влекла под руку, как бы тащила, все время теребила своего долбоватого избранника, строила. А т у т как бы снисходил, как бы просто давал себя влечь, хотя временами н и не на порывы сбивали его шаг и переводили в какую-то недостойную пролетария трусцу. То кочки, то лужи какие-то под ногами, чего поперлись на реку, корни какие-то, стихи этого мандельштама, в з и к и профессорских детишек. «Что это за таборы? Капоры? Ребусы какие-то?» — п р о б а с и л он. «Ну, Семка!» — огорченно заскулила Нина. «Это же гений! Гений!» «Семен, пожалуй, прав», — сказал с а в а Китайгородский. Он шел в длинном черном пальто, на крахмальная рубашка светилась в ночи. Черемуха и снег как-то не с о ч е т а е т с я Какое великодушие к сопернику! Лукаво и радостно подумала Нина и крикнула идущему впереди Калистратову. А ты как считаешь, Степа? Со слами вступать в полемику не желаю, сказал, не оборачиваясь поэт. У Нины едва не перехватило горло от остроты момента. Эти трое, все они влюблены. Все это игра вокруг нее. Все это... Она отпустила руку Семена, побежала вперед и первая достигла обрыва. Внизу серебрилась и слегка подзалачивалась излучина реки. За ней в предрассветных сумерках обозначились редкие огни Хорошего и Сокола. До рассвета еще было далеко, однако дальние крыши и колокольни Москвы уже образовали четкий контур. А это означало, что первый день ноября 1925 года будет залит огромным светом нечастого гостя России-звезды, именуемой Солнцем. Нина обернулась к подходящей группе. Вот они приближаются, влюбленные друзья. Семка, Степа, Сава, Любка Фагельман, Миша Конторович, брат Кирилл, кузены. Атарий н у г з а р Олечка Лазейкина, ц и л и Розенблюм, Мериам Бек Назар, их лица отчетливо видны, освещенные то ли луной, то ли предстоящим восходом, то ли просто юностью и революцией. Какое счастье, хотелось закричать н е н е Градовой, какое счастье, что именно сейчас, что все это со мной именно сейчас, что это я именно сейчас. Утро застало их в окрестностях парка Тимирязевской сельскохозяйственной академии на инвалидном рынке. х о х а ч а пили квас, когда вдруг захрипел на столбе раструб радиорепродуктора. Сквозь хрипы, наконец, п р о б и л а с ь гражданам Советского Союза. Послышались какие-то какофонические шумы, постепенно оформляющиеся в траурную мелодию гибели богов Вагнера. Наконец началось чтение. Обращение ЦК РКПБ ко всем членам партии, ко всем рабочим и крестьянам. Не раз и не два уходил товарищ Фрунзе от смертельной опасности. Не раз и не два смерть заносила над ним свою косу. Он вышел невредимым. Из героических битв гражданской войны и всю свою кипучую энергию, весь свой созидательный размах отдал делу строительство нашей победоносной Красной Армии. И теперь он, посидевший боец, ушел от нас навсегда. Умер большой революционер-коммунист. Умер наш славный боевой товарищ. «Кирилл!» – закричал они на брату. – Быстрей! «Вон, трамвай, домой, домой!» Так и всегда, при всех поворотах истории и судьбы Градовы прежде всего стремились домой, собраться вместе. Только позднее, в тридцатых, дом стал казаться им не крепостью, а западней. Борис н и к и ч стоял на крыльце хирургического корпуса в ожидании машины. Его била дрожь, как будто в страшном похмелье, он боялся окинуть взглядом это неожиданно золотое утро. Уже на лестнице его догнали какие-то люди, в халатах и бизонах, совали на подпись какие-то листочки, все новых и новых протоколов. Он все подписывал, не читая, думал только об одном – «Домой, с к о р е й домой». Подошла машина. Из нее выпрыгнул красноармеец. Прошел комполка Войнович. Градова будто качнула волна от его мощного и враждебного тела. Послышался голос. «Фокин! Отвезешь домой это дерьмо!»